Глава 21. Салина босиком бежала по брусчатке двора обители. Она с утра не находила себе места с того момента, как Мэлвин повёл мальчика к жрецам. Каждые несколько минут женщина с беспокойством поглядывала в окно. Обитель стояла прямо напротив массива ордена. За высоким забором женщина не могла бы различить фигурки мужа и Идона, но когда Майлз влетел в двери дома магистра, Она даже не слушая сообщения, бросилась в обитель, уже предчувствуя беду. Иден лежал прямо на камнях двора. Он скорчился, прижал колени к груди, стонал, не открывая глаз. Мелвин сидел рядом, он перетащил голову ребёнка себе на колени, пытался разорвать рубаху на груди Идена, облегчая дыхание. Что с ним? Салина проворно ощупывала ребёнка. Что они сделали? Ничего, ровно сообщил ей магистр. Испытание прошло легко. Он заслужил доверие, а потом что-то пошло не так. Салина чуть хмурясь, встряхнула руками, приготавливая заклинание. Это не болезнь, уже спокойнее сообщила целительница мужу. Что-то сильно напугало его, или, боюсь, он всё же мог что-то вспомнить. Мелвину кратко осмотрел двор, не слышал ли кто слова его женщины. Твоё зелье сработало, шёпотом известил он. Он прошёл проверку. Не знаю, какие видения наслал на него экзекутор, но мальчишка реагировал верно. Салина работала. Сила текла сквозь её пальцы, плавно утопая в теле ребёнка. Целительница снимала приступ, убирала спазм лёгких заставляла расслабляться внутренние мышцы, уловила магическим взглядом странный отёк в горле. Запах, догадалась она. Он должен был сказать тебе. Да, я уже знаю, подтвердил Мелвин. Его умение: мальчишка чует магию носом. И здесь тоже. Салина чуть успокоилась. Это реакция на какой-то запах. Магистр лишь поднял голову, посмотрел через двор туда, где несколько жрецов стояли на ступенях храма. Рыцарь махнул им рукой, требуя подойти. "Не смей", резко скомандовала целительница. "Мы не знаем, что это за запах, и на ком он был. Надо сначала забрать его отсюда". Малвин лишь кивнул. Спустя час он вернулся домой. Мальчик спал в своей комнате, дышал спокойно и ровно, выглядел уже не таким бледным и казался здоровым. Салина сидела тут же, положив руки на стол, она смотрела на ребёнка. Черёмуха. Коротко известил жену магистр. Один из экзекуторов использовал бальзам с этой ягодой. Испытание уже почти закончилось, когда он подошёл близко, чтобы поддержать своей магией старшего экзекутора. Это и сработало. Почему? поинтересовалась женщина. Запах той ведьмы, которую он убил, пояснил Мелвин. Дети не помнят, но произошедшее всё равно остаётся в их душе. Во время испытания жрецы вытягивают образ ведьмы, снова показывая его ребёнку. Только тень. Но этого достаточно. Мальчик должен был увидеть, узнать и сделать то, что сделал в ночь своего первого боя. Так экзокутары видят правду. Я уже сказала, не восстанавливают лишь тень не подвергая его большей опасности, чем необходимо. Никто не знал, что мальчишка так резко воспримет этот проклятый запах. Он чуть усмехнулся. Зато теперь никто не имеет против него и крохи подозрений, продолжил рыцарь. Мы больше не рискуем. Моя работа выучить его скрывать прошлое и эмоции, твоя примирить его с черёмухой. Но каждый дар индивидуален. Удивилась Салина. Он никогда больше не встретит носителя такой магии. Его ведьма мертва? Да, кивнул ей муж. Только посмотри за окно. Женщина перевела взгляд на улицу. Во дворе в двух шагах от стены дома росли кусты черемухи. «Избавь его от этого, Мелвин старался произнести это мягко, но всё же Салина поняла. Это приказ.